Глава тридцать четвёртая В этот час в городе гоблинов было тише, чем в могиле. Такое впечатление, что у гоблинов очень поздно ложиться и вставать посреди дня заведено испокон веку. Мы прибыли вскоре после того, как большинство обитателей города погрузилось в сон. Улицы были не то чтобы пустынны, но на прохожих можно было не обращать внимания. Они делали вид, что не замечают нас, поскольку принадлежали к презираемой гости-стервятников. Появись мы на 12 часов раньше или позже, нам угрожали бы неприятности. Мы рисковали бы встретиться с куда менее трусливой публикой. Мы свернули в переулок настолько узкий, что экипаж едва в него вписался. А когда достигли места, где можно было открыть двери, Краска велела нам выходить. Мы подчинились. Он отогнал экипаж обратно в переулок. «Вот наша цель». Морли показал на четырехэтажное здание в сотне ярдов вниз по улице. Логово красавчика. Дома вокруг снесены специально, чтобы никто не мог подобраться незамеченным. «Мы все устроим так, что нас он не заметит». «Здорово. Морли, ты просто гений». Под самой крышей здания светилось два-три окна. Постройки города гоблинов лет на пятьдесят сто старших и бар вроде приюта рыбачки. В большинстве случаев это заметно с первого взгляда. Однако в былые дни строили из кирпича, поэтому цитадель красавчика представляла собой весьма крепкий орешек. Достаточно сказать, что для того, чтобы стоять прямо, ей не требовалось подпорок. Небо на востоке начало светлеть. Дорис и Марша сберутся на крыши ближайших зданий, сообщил Морли, и сбросят веревки. Краск, Саржа, Кровосос поднимутся с одной стороны, остальное с другой, после чего мы... Он излагал свой план до тех пор, пока я не заметил. Чушь собачья. Ты предлагаешь войти через парадную дверь и пробиваться наверх? Ничего подобного. Знаешь, если бы мне не надо было задать кое-кому несколько вопросов, я бы просто устроил пожар на первом этаже. Пламя потянуло бы наверх, как дым в печной трубе. Но ты же хочешь задать свои вопросы, верно? то, -то и оно. Готовы? Тогда вперёд. Дорис и Марша, которых мое мнение ничуть не интересовало, давно уже скрылись во мраке. Мы преодолели приблизительно половину расстояния, когда из парадной двери здания вышел человек. Засунув руки в карман, он глядел себе под ноги, а потому заметил нас далеко не сразу. Когда же заметил, то остановился и выпучил глаза. «Бруно — Бруно! — прошипел я. Человек развернулся и меч и бросился обратно. Тренькнула тетива. Для выстрела навскидку получилось неплохо. Стрела вон взялась Бруно в левую руку. Он пошатнулся, однако устоял стоял на ногах и побежал ещё быстрее. — Дьявол с ним. Потом поймаем. Его мне тоже нужно кое о чем спросить. Я не договорил. Краска выстрелил, последовав примеру Садлера. Стрела вон взялась Бруно в спину, дюйма на три, ниже плеч. Садлер побежал к раненому и оттащил его в темноту. «Большое спасибо», — процедил я. Краска даже не повернулся в мою сторону. Дорис и Марша, которые благополучно забрались на свои крыши, скинули нам верёвки. Между тем свет в окнах погас. справишься поинтересовался я о плоскомордовом. «О себе беспокойся, горит Меня теперь ничего не остановит». И плоскомордый полез вверх. Я старался держать верёвку натянутой. Тарп карабкался столь проворно, словно превратился в семнадцатилетнего юнца, у которого со здоровьем полный порядок. За плоскомордым полез Садлер, перекинув через плечо не один, а два арбалета. Третьим был Рохли, а счастливчику Гарету выпало избираться по веревке, которая болтается туда-сюда. Взобравшись наверх, я обнаружил, что Марша успел перебраться на крышу нужного нам здания. Плоскомордый обмотал конец брошенной ему веревки вокруг печной трубы, который прислонился с арбалетом на изготовку Садлер. В щель между ставнями одного единственного окна сочился свет. Интересно, неужели красавчик до сих пор ничего не заподозрил? По-моему, когда у тебя над головой прыгает туша весом в добрых две тонны, поневоле обратишь внимание. Рохля присоединился к марше. Затем полезли мы с плоскомордом. Причём я всю дорогу старался убедить себя, что до земли от силы фут. Старался и не смог. Садли расстался у трубы, от которой оторвался лишь на миг, чтобы отвязать верёвку. Марша соорудил на конце верёвки нечто вроде корзины. Усаживаясь в неё, я вновь подеялся тому, что нас до сих пор не засекли. Может, красавчик оглох или готовит нам приятную встречу? Что ж, скоро я это узнаю. На мой вкус слишком скоро. В полумраке мне было видно, как Морли, которому предстояло спускаться с другой стороны. Усаживаются в такую же корзину. Вот он исчез за краем крыши. Внезапно у меня под ногами разверзлась бездна. Я вцепился в верёвку, заметил краем глаза Садлера, который залился, казалось, точно мне в лоб. Марш опустил меня к той самой щели между ставнями. Поначалу я не увидел ничего вообще. Пустая комната. Никаких следов пьяного разгула. Затем дверь распахнулась, и в комнату просунулась весьма гнусная физиономия и что-то сказала, что именно я не расслышал. В поле моего зрения появилась спина того, к кому обращались. Этот кто-то раздраженный передёрнул плечами. Я помахал рукой. Плоскомордый привязал к чему-то другой конец верёвки и я повис над бездной, предоставленной самому себе. По всей видимости, Морли сообщил с другой стороны здания, что всё в порядке, потому что Марша нагнулся и с размаху ударил дубинкой. Мгновение спустя он закинул в окно плоскомордого, который затащил меня внутрь. Следом в комнату проник Рохля. Если не считать насекомых, которые копошились в груди одеял, в комнате было пусто. Плоскомордый с Рохлей направились к двери, а я какое-то время отчаянно сражался с веревкой, будто угодивший в паутину мотылек. Неожиданно откуда-то донесся шум. В тот самый миг, когда плоскомордый достиг двери, в комнату ворвался какой-то зип. Его физиономия пришла в соприкосновение с кулаком друга Волда. Тип закатил глаза и после второго удара рухнул на пол. Я, наконец, высвободился и устремился следом за плоскомордым Рохлей. Узкий коридор слева заканчивался тупиком, поэтому мы свернули направо и врезались в парочку гоблинов, выглянувших из соседней комнаты. Этим повезло не больше, чем их предшественнику. Плоскомордый шутить не собирался. Тем временем небеса нацепили больные тапочки и принялись стопать по крыше. Гроли пустили в ход свои дубинки. Как выяснилось, шумом сопровождалось выяснение отношений между компанией Морли и Красавчиком, за которого вступился десяток приспешников. Несколько гоблинов лежали на полу. Из неподвижных тел торчали стрелы. На наших глазах ещё один совершил непоправимую ошибку, встав перед окном. Свистнула стрела, и гоблин повалился навзничь визжа, как свинья, которую собираются зарезать. Стрела торчала у него из бедра. Наконечник смазан ядом? Вполне может быть. Будучи человеком воспитанным, я всего-навсего оглушил двоих-троих противников своей тростью, тогда как Рохли не преминул проткнуть парочку гоблинов, причём нападал со спины. Плоскомордый расшуривал сопротивлявшихся, словно то были не гоблины, а стая бродячих котов. В потолке появились дыры. Гроли разошлись не на шутку и сломали парочку дубовых стропил. Нападение с тыла изменило ход битвы. Перевес неожиданно оказался на нашей стороне. Красавчик рванулся к лестнице. Я выставил ногу. Он споткнулся и сходу врезался в косяк. Несмотря на наше численное превосходство, праздновать победу было рано. Известно, что гоблины сражаются до последнего. Некоторые из них ещё стояли на ногах. Ребята Морли предоставили нам разбираться с ними, а сами взялись за тех, чьи тела устилали пол. Я начал было жаловаться, но на меня попросту не обратили внимания. Как ни странно, до сих пор я не получил ни единой царапины. Остальные тоже практически не пострадали, не считая саржа, которым рассекли до кости грудь, и который сам устранился из схватки, чтобы заняться раной. «Не лезь!» – рявкнул плоскомордый, прощаясь к «Он мой!» Повергнув могучим ударом последнего из продолжавших сопротивляться, тар пояснил. «Это гнида командовала теми, кто убил девушку!» «Других знакомых ты не встретил?» – поинтересовался я, переведя дух. «Нет». Плоскомордый оттащил гоблина в сторонку. «Его зовут Скредли, заметил доц. Честно говоря, я и сам догадался. Снизу доносились вопли и грохот. Красавчик приподнялся с пола и громко закричал. Мы с Морли бросились к нему, но было уже поздно. Лестница застонала под чудовищной тяжестью. К гоблинам прибыло подкрепление. Десятка два гоблинов оттеснили нас к дальней стене. И это было только начало. Комната продолжала заполняться харями, одна гнуснее другой. Несмотря на усилия гролей, которые колотили дубинками по головам гоблина, наше положение оставалось незавидным. Не мог отбиваться сарж, упал Рохли, загнали в угол Морли. Всем остальным приходилось не менее туго. Кровожадный красавчик от ярости впал чуть ли не в истерику. Требовалось срочно что-то предпринять.